Глава двадцатая. Секунда, вторая, третья. Наконец Владимир произносит: этого пацана я узнал. Мы стоим вдвоем в темноте. Хорошо, что Костя ушел. Происходящее сейчас неприятно, но оно только между мной и мужем. Его уводили из вашего дома в день помолвки. Я так понимаю, это не первая ваша попытка бежать. Владимир склоняет голову на бок. Что ж, так херово все организовано, Анжелика если бы я хотел украсть чужую невесту или жену я бы ее украл он достает из кармана пиджака сигарету прикуривает он же не ревнует владимир делает долгую затяжку и выпускает дым изо рта а твоя болезнь точно ли из за аварии я теперь и не уверен у меня от возмущения щеки полыхают а это что то меняет вскидываю голову это меняет все думай что хочешь мне плевать выдаю я возможно во мне говорит отчаяние Или я попросту сошла с ума. Но с Владимиром я совсем другая, нежели с отцом и братом. Твои угрозы меня не пугают. Конечно, нагло лгу, но он этого знать не может. Мы с тобой начали с плохого. Когда меня перед фактом поставили о женитьбе. С учебы сорвали. Из привычного мира вырвали. Что в этом могло быть хорошего? Я тебя ненавижу. Хочу, чтобы тебя не было. Чтобы ты никогда не видел мои фотографии. Чтобы не договаривался с моим отцом. И да, Тарас уже предлагал мне бежать в день помолвки. Он был моим парнем четыре года и не смирился с тем, что меня просто пообещали другому. Мне кажется, его можно понять. Ты бы смирился? Твоя жизнь, судя по всему, до моего появления была прекрасна. Владимир делает взмах рукой, я вижу движение огонька сигареты. Жить с выжившей из ума старухой, которая уже прочитала мне сегодня получасовую лекцию о том, что нужно держать тебя у ноги, как собаку. Подвергаться оскорблениям и избиениям брата и отца. Спать с неудачником, который, блядь, побег организовать не в состоянии в своем родном городе. Он подходит ко мне, смотрит в глаза. Я вижу тьму, сплошная черная дыра, бездонная, мертвая. Позавчера я видела в его глазах тепло. Может, казалось? Разве я могла так фатально ошибаться? «Тебя вернуть?» — спрашивает вдруг Владимир спокойно. «Что?» — вздрагиваю я. «Хочу сделать шаг назад, но почему-то не могу. Я снова будто загипнотизирована». Намертво притянуто к нему. Владимир вспотел. Его запаха критически много. Мужского, терпкого. Одновременно и знакомого, и чужого. Его тело все еще излучает жар и агрессию. Демарский пугает меня, но при этом я не могу отойти ни на шаг. Я спрашиваю Анжелика, «Тебя отцу вернуть?» «Сейчас». «Принуждать я тебя не собираюсь. Мне что делать прикажешь с твоим разбитым сердцем? Нахера мне в жизни это надо? Ты, получается, лгала все это время. В ресторане, в клубе». В ЗАГСе клятву произносила, сама при этом ненавидела. «Я усну, ты меня вдруг зарезать захочешь». «Вернуть отцу?» — переспрашиваю, вырвав главное из его речи. Глаза начинают бегать, к такому повороту я была не готова. «Да, честь твоя на месте, ну, или, по крайней мере, я ее не трогал. Идем, я объявлю, что мы передумали. Завтра улечу один. Через месяц разведемся, или сколько там, по правилам. Дядька мой организует быстро, он в этом соображает». «Нет», — качаю я головой. «Подумай». Владимир продолжает курить. Он же шутит. «Мы уже женаты. Поздно». «Ничего не поздно. Дальше ты со мной или отдельно, Анжелика? Ситуация, в которой мы оказались неприятная, согласен. Но совсем уж приятного в жизни не так и много. Девочка, ты уже большая. Скажи, чего ты хочешь». «Может, я и большая, но понятия не имею, чего хочу. Зато точно знаю, чего не хочу». «С тобой», — говорю твердо. Он молчит. Тогда я подхожу ближе. Неуверенно касаюсь лацканов его пиджака, будто поправляю. Затем плечи, галстук. Владимир не шевелится, просто смотрит. В следующую секунду я, веду моей интуиции и какой-то животной жаждой выжить, обнимаю его и прижимаюсь крепко-крепко к мужчине, от которого сейчас зависит все. Обнимаю Владимира. Нежно глажу, трогаю. Он стоит, как скала, лишь дышит глубоко. Дальше только ты. Всегда. Я обещаю. Это была ошибка, помутнение. Ты прав, меня били. И я живу в постоянном страхе. Я просто запуталась. Боялась, что ты тоже будешь причинять мне боль. Я очень сильно боюсь. В ответ он не обнимает, поэтому продолжаю. Теперь все будет, как ты хочешь, только не отдавай меня обратно. Пожалуйста. Владимир, пожалуйста. Я буду хорошей женой, честное слово. Я... я буду стараться. Он молчит. Словно размышляет, надо ли оно ему теперь. «Хорошо», — наконец произносит. «Решение принято. Сейчас Владимир его озвучит. Я замираю. Тихий голос раздается у самого моего уха. Знаешь, почему в 30 лет я уже зам прокурора города? Потому что неплохо разбираюсь в людях. Не пытайся дурить мне голову. Не вздумай снова предать. Я узнаю. Узнаю, Анжелика. Только что ты второй раз выбрала меня. Третьей возможности у тебя не будет». «Обманешь снова, я верну тебя отцу. Я не жду от тебя любви. Начнем с честности». Я киваю. Почему-то по-детски хочется, чтобы он меня обнял. Не понимаю, откуда такое сильное желание. Мужчины в нашей семье обнимаются редко. Возможно, поэтому для меня это нечто особенное. Ругаю себя. Он ведь только что избил Тараса. Но при этом чувствую такое сильное одиночество, что мне физически нужен телесный контакт. Что мы сделаем дальше? Мне, наверное, нужно переодеться обратно. Поможешь с платьем?» — спрашиваю я, стараясь говорить бодро. После того, как с меня его снял другой мужчина, осекаюсь и добавляю. «Сама я просто не справлюсь». «Нет, не хочу. Могу позвать Виолетту Степановну». Он делает паузу. «Ты обещал, что ее больше не будет?» Владимир поднимает платье с земли, мешкает секунду, а затем с треском разрывает подол. «Ты зацепилась за корягу, оно испортилось. Тебе пришлось его снять». «А где я взяла спортивный костюм?» «Понятия не имею». Он накидывает меня задумчивым взглядом. Вдалеке раздаются голоса. Нас ищут, выкрикивают имена. Я берусь за края свитера и тяну его вверх. Через несколько минут мы с Владимиром заходим в ресторан. На ней его рубашка. Она выглядывает в вырезе черного пальто, которое я, к счастью, прихватила, когда бежала в темноту одна. Дымарский же накинул пиджак на голое тело. Владимир объявляет, что я провала платье и жутко расстроилась из-за этого. Меня тут же кидаются утешать, но парой фраз он просит не акцентировать внимание на незначительном эпизоде, потому что мне и так нелегко. Сложный день. Я обнимаю его и прячу лицо. А еще правую руку. На мне ведь и кольца нет. Наверное, он единственный человек в мире, от которого меня не могут оторвать и призвать к честному ответу. Из-за слез потек макияж, и мне пришлось снять линзы, поэтому картинка видится нечетко. Что, в общем-то, в данной ситуации только плюс. Наконец, нас с миром отпускают отдыхать. Мы садимся в такси и едем в гостиницу. Молча. У самого крыльца Владимир вдруг останавливается. «Поднимайся в номер. В фойе мою фамилию, тебе дадут ключ. Жди там». «А ты?» Я переминаюсь с ноги на ногу, сжимая в руках сумку, которую собрала для первой брачной ночи и поездки в аэропорт. «Я хочу немного прогуляться. Скоро приду». «О, хорошо, ладно. Можешь сбежать». Владимир будто не удерживается, и это словно выдает его. Второй раз мелькает странная мысль, что он ревнует. Возможно ли такое? Что сегодня я не просто уязвила его богическое самолюбие, но и ранила по-человечески. Глупости. Не мог же он и правда думать, что мне нравится идея навязанного замужества. «Не буду убегать», — говорю я, стараясь поймать его взгляд. «Дело твое. Чувствую, что Владимир смотрит на меня, пока я не скрываюсь за тяжелыми дверями».